призываем всех мусульман призык. Взять автомат и в руки Коран Чтобы господствовало жизни и слам Встать на джихад, собрав свой иман Мы, Мы призываем Высокоприподнять религию Аллаха И согласно адресу пророка Да благословить его Аллах и приветствует «Jahidul mushriki nabi amualikum, wa anfusikum wa al-sinaatikum, rawahu «Сражать против многобожников своими имуществами и душами, языками предания Ахмада». «Призвать униженную исламскую умму встать на джихад против произвола неверных и бороться на пути Аллаха». «Призываем всех мусульман взять автомат и в руки Коран». Чтобы господствовало жизни ислам стать на джихад, собрав свой иман Мы призываем всех мусульман Взять автомат и в руки Коран Чтобы господствовало жизни ислам стать на джихад, Призыв. Призыв. собрав свой иман Мы призываем всех мусульман Взять автомат и в руки Коран, Чтобы господство жизни ислам Встать на джихад, собрав свой иман.